Глава 23. В день, когда мы вернулись домой, нам все показалось каким-то незнакомым. Словно это не наш родной город, да и квартира показалась нам какой-то чужой, позабытой, но одновременно привычной и родной. Вроде и отвыкли, но все еще помнили, где стоят чашки, стиральный порошок и наши вещи. Странное чувство, необычное, но от чего-то приятное. «Пойдем завтра подадим заявление в ЗАГС?» «Пойдем», — улыбнулась, нарезая мясо и овощи на бутерброды. А Ярослав подошел ко мне и обнял, оставляя короткий поцелуй в макушку. Это незатейливое внимание ощущалось настолько теплым и уютным, что внутри приятно защемило от ощущения полного и безоговорочного счастья. «Я настолько счастлива сейчас», что становится страшно», произнесла, разливая чай по чашкам. «Надеюсь, чувство вины по этому поводу ты не испытываешь?» «Нет, но иногда у меня возникает стойкое ощущение, что из нас двоих психолог не я, а ты», произнесла, ставя на стол чашки и тарелку с бутербродами. «Ты очень часто задаешь нужные вопросы в нужное время, направляя меня и заставляя отслеживать, анализировать собственные эмоции. «Видимо, это все же передается половым путем. Вы заразили меня, доктор!» Слава улыбался, а я не смогла сдержать смех. Но правда была в том, что психолог из меня оказался не очень. По крайней мере, сейчас я навряд ли смогла бы кому-то помочь. Да и желания такого уже не возникало, как раньше. «Наверное, мне стоит сменить сферу деятельности. Может, пойти на курсы переквалификации? Надо об этом обязательно подумать. Наша свадьба была скромной, тихой, но по-своему красивой. Без лишней суеты и шума, без толп гостей. Хотя и с моей стороны, и со стороны Ярослава набралось человек по 5-6, Только близкие друзья и родные. Слава предлагала отпраздновать с размахом. Мол, женщины же мечтают о грандиозной, красивой свадьбе с большим количеством гостей, ведущим. Поставленными танцами жениха и невесты, пышном платье, необъятных размеров, и все в этом духе. Но я отказалась. Мне хотелось чего-то камерного: чтобы в тесном кругу родных, чтобы все размеренно, спокойно, без дурацкой шоу-программы хотелось удобства, поэтому и легкое белое платье в пол из воздушного шифона, не сковывающее движение, волосы уложены мягкими локонами и украшенный скромной диадемой. Букет с белой лилией и торжество в маленьком зале небольшого ресторана. Почти по-домашнему и с полным ощущением счастья в душе. «Тай, а вы где познакомились-то?» Ритка уловила момент, чтобы задать вопрос, который волновал ее с того самого времени, как я сообщила о свадьбе. «Ты когда меня пригласила, я честно подумала, что ты за Олега собралась замуж. Сплюнь три раза. Олег в психушке и, надеюсь, надолго. Вот это поворот. А мы точно с тобой не виделись несколько месяцев. Такое ощущение, что как минимум пару лет. Я рассмеялась. Я обязательно тебе все расскажу. Ловлю на слове. Вдруг там, где ты нашла этого красавца, еще есть варианты не хуже. Она была прекрасна в этом белом платье. Она выглядела словно ангел. Сошедший с небес на грешную землю. Для меня лично она ими оказалась. И я каждый день не устаю благодарить небеса за то, что она появилась в моей жизни таким странным способом и настолько вовремя. «Ну ты удивил, мужик!» Ко мне подошел Руслан, широко улыбаясь, протянул руку для рукопожатия и обнял, похлопав по спине. «Поздравляю! Недолго длилась твоя холостяцкая жизнь! и я этому искренне рад а мы рады за тебя к работе ты вернешься вернусь соскучился уже по вам придуркам улыбнулся встречая одобрение в глазах руса а мы по тебе родители были всем довольны друг с другом общались довольно мило и где то даже уже по родному теплый вечер приятная музыка вкусное блюдо и она рядом я почти весь вечер не отпускал ее руку Мне хотелось к ней прикасаться снова и снова, ощущая ее тепло. Да и тая к концу вечера, видимо, уже устала, все чаще опуская свою голову мне на плечо. Поэтому около десяти вечера нас посадили в такси и отправили домой. Руслан и Рита взяли на себя обязанности позаботиться обо всем остальном. Мы ехали по вечернему городу и ощущали себя самыми счастливыми на всем белом свете. Ибо кто может быть счастливее, чем мужчина и женщина, нашедшие друг в друге целый мир?